Глава седьмая Подземелье. Некоторое время спустя. «Уход влево, тычок!» — прокричала голубокожая девушка с копьем в руках. А миг спустя жирная крыса запищала от жгучей боли, а рядом с ней упал кристалл. «Уф!» Девушка рукавом своей рваной рубахи вытерла пот с лица я оперлась на копье. «Десятое. С этими знаниями и правда легче охотиться». Айша, а это была именно она, отдышалась и, подняв кристалл, засунула в карман, после чего начала разделывать тушу крысы, как было написано в инструкции, оставленной Александром. Сложив добычу в мешочек, девушка пошла дальше. В одной ее руке был фонарик, в другой — копье, а также имелся щит за спиной, и все это было весьма тяжело для хрупкой инопланетянки. Фонарик блуждал по стенам, и вдруг обнаружил ее. Летучая мышь откровенно ненавидела яркий свет, и стоило лучу попасть на нее, как та, яростно пропищав, тут же бросилась на источник света. Однако свет ее практически ослепил, и монстр не заметил копья которая миг спустя вонзилась в грудь ах сереброволосая упала на колени и тяжело задышала я получила ранг сперва она обрадовалась а после пришел ужас я же теперь не смогу получать кристаллы расстроившись и немного испугавшись того что ее ждет на втором этаже Девушка собрала добычу и вернулась к себе в комнату. Шар, я продаю все, что добыла, произнесла девушка и сбросила на пол мешок. Там крысиные хвосты, зубы, органы летучей мыши и прочее. Мешочек исчез, а рядом появился такой же, но пустой и чистый, а также кристаллы. «Три кристалла!» Айша сжала губы, прикидывая, сможет ли она прокормиться, если будет жить на добычу. И поняла, что нет. Ежедневные расходы, открытие и закрытие двери, плюс освещение и вода, а также износ снаряжения. «Придется спускаться». «Нет, не буду я исцеляться». Девушка отмахнулась от сообщения перед глазами и, скинув с себя рубаху и штаны, что были куплены за пять кристаллов, вздохнула и подошла к большому ростовому зеркалу. На него она потратила семь кристаллов, чтобы смотреть на все эти шрамы и напоминать себе, где она находится. Стройное тело было усыпано зажившими порезами и укусами. Особенно ее невероятно длинные ноги, которые до колен были усыпаны десятками шрамов. Плечи и шея были в следах от когтей летучих мышей. Плюс Айша порой больно падала из-за укусов. Оттого синяки и садины можно было обнаружить даже на животе и груди. «Ты сильная, ты справишься. Ради Ниша!» Успокаивала она себя. И только она направилась в так называемый душ, состоящий из ведра экрана, как раздался стук в дверь. А кто?» «Медведь». «Заходите». Миг спустя внутрь вошел Александр, замечая, что комната девушки постепенно обрастает имуществом. Появилась кое-какая мебель, да и зеркало. «Что? Уродство, да?» Ухмыльнулась девушка, закинув назад свои непослушные серебряные волосы с небольшой примесью фиолетового. «Я обвязывал ноги плотной тканью и кожей. Ее крысам тяжело прогрызть», — указал он на шрамы. А девушка пристыдилась. Ей казалось, что он насмехается над ее шрамами. «Хм, ты уже второго ранга? Даже быстрее, чем я!» «У меня на это ушел месяц». «Месяц? В двенадцать лет?» Она слегка приоткрыла рот и коснулась зубами нижней губы. «Вы, наверное, очень хотели домой». «Невероятно сильно. Но я чего пришел? Хочу предложить тебе работу. Сорок кристаллов за вечер работы». «Вечер работы?» Девушка странно посмотрела на него. — Не могу. После такого не смогу обнять брата. — После работы официанткой? — приподнял он бровь от удивления. — Я был счастлив, когда мне предложили эту работу. Смог бесплатно полакомиться вкуснотой, еще и денег заработал. Медведев покачал головой, а Айша расширила глаза. «Простите, я подумала о другом». Александр рассмеялся, так как лишь сейчас до него дошло, а та раскраснелась. Точнее, этот народ от стыда разовеет «Вскоре к тебе зайдет Мари, а она же объяснит, что делать». Он ушел, а девушка осталась и тут же бросилась обмывать себя холодной водой. Другой же не было. «Айша, ты здесь?» — услышала она голос, и мокрая выскочила из ванной комнаты, увидев олениху с большим пакетом в руках. — О, ты уже помылась. Хорошо. Давай подготовим тебя. Ты всех покоришь. — Я? — немного удивилась Та и принялась вытираться одной из чистых рубах. — Да, ты ведь такая красивая. Я даже завидую. Такая изящная и женственная». «Словно красивый цветок. И сейчас мы сделаем тебя еще краше». «А что нужно будет делать, кроме как быть красивой?» «Александр устраивает прием. Это что-то вроде банкета, только особый. На нем можно заработать или потратить много денег. А вот и твой костюм». Мари помогла Айше надеть черный брючный костюм который был шит специально подальшу. Штаны подчеркивали длину и красоту ног, белая блузка, узенькую талию и фигуру девушки. На ней даже имелся небольшой разрез в районе груди. Сверху был жакет с карманами. Мария не застегнула его, но даже если и застегнуть, то он будет как бы подпирать грудь, подчеркивая красоту девушки. Волосы же были распущены. После чего Алениха нанесла легкий макияж и подвела девушку к зеркалу. «Это...» — Айша кинулась к нему с восторгом, смотря на свое отражение. «Материал такой нежный, а дизайн... Я будто из высших...» «Высших?» — поинтересовалась Мари, стоящая на стороне. «Если я правильно поняла, то это, как у вас, аристократы...» ну или богатей. В нашем мире только они могут позволить себе не синтетические материалы, а натуральные. «Ох, ты еще не видела, как у нас одеваются аристократы!» заулыбалась женщина, имея в виду землю, а не свой родной мир. Вскоре они вышли из комнаты и, поднявшись по лестнице, оказались в просторном холле. Но Айша совершенно не узнала его, «Александр переделал здесь все и существенно расширил особняк». «Переделал? Невероятная сила!» Девушка видела перед собой холл длиною в сто метров и шириною в пятьдесят. По левую и правую стороны располагалось несколько дверей. Одни вели в левое крыло, где располагались мастерские магазинчики. Другие в правое крыло, там находились спальни, много спален. Спереди также были двери. Одна из них вела на второй этаж. Там, где ныне находятся спальни жителей особняка и гостиная. Остальные вели в переговорные. Места, где люди могут уединиться, чтобы переговорить с глазу на глаз. Где-то там был аукционный и выставочный залы. И парочка небольших складов. В холле же царила суета. Здесь было установлено немало столов, различные украшения, некоторая мебель вроде диванов и мусорные ведра. Также девушка приметила женщин, очень красивых женщин. Даже Айша, уверенная в своей красоте, почувствовала укол зависти, особенно глядя на трио большегрудых блондинок. «Сюда? Нет, сюда или сюда?» Высокая девушка, так похожая на Александра, указывала ему на пол, а тот страдал. Все его естество и внешний вид говорили о том, как же сильно его измучили. Айше даже стало жалко медведя. А потом она раскрыла рот, ведь на месте, куда указала девушка, появился шикарный стол из монолитного красного дерева. «Какая красота!» Да! «Честно вынесена из королевского дворца одного глупого короля», — заулыбалась Мари, стоявшая рядом. Айша же странно на нее посмотрела. Все же она уже понимала, кто такие короли, и к королям ее мира невозможно было подобраться, не то что ограбить. «О, а ты и есть та претендентка?» Кайше вдруг подошли две девушки в шикарных платьях красного и черного цветов. Да и девушки, одна рыжая, а другая черноволосая, были шикарны. «Да, я Айша. Приятно познакомиться». Та поклонилась, и девушки рассмеялись, отчего та начала разоветь «Не бойся ты нас. Мы лишь слуги владельца, прям как Мари. Я, кстати, Оксана». Рыжая протянула руку, но Айша уже знала, что такое рукопожатие, и ответила на него. «А я Валерия, но можешь звать меня Лера», — добавила вторая. «Ах, хорошо, тогда вы можете меня называть Ай». Девушка ощущала себя неловко и волновалась, но вдруг открылась входная дверь, и оттуда вышла маленькая лисичка. Придерживая дверь, она позволила зайти к группе мужчин с пакетами и коробками. Те начали все расставлять у стены в холле, и лишь слепой не обратил внимания на Айшу, заставляя ее смущаться. «Это успех!» — захихикала Оксана. «Эх, сюда бы десяток таких красоток, мы бы обогатились!» «Вы о чем?» — голубокожая отшатнулась назад и немного испугалась. «На приеме осуществляются сделки», — начала объяснять Лера. Ты можешь продать что-нибудь или купить, или же оказать услугу. «Услугу? Продать свое тело?» — осознала та. «Как пример», — подтвердила черноволосая. «Для многих это шанс хорошо заработать, поэтому от желающих нет отбоя. но ну, а богатых извращенцев, которые желают переспать с красавицами, всегда хватало». «И сколько платят?» — неуверенно спросила Айша. — Вроде сто кристаллов. — Сколько? — голубокожая едва сознание не потеряла. — Захотела тоже заработать? — рассмеялась Оксана и стрельнула в медведя глазками. — Нет, даже если тысячу заплатят, но... Она прикусила губу, причем сильно. — Я знаю тех, кто согласится. Однако... «На что им эти кристаллы?» «Как на что?» — перебила Лера. «Я же сказала, здесь можно что-либо продать или купить. У вас же в мире совсем задница, да? Так значит, ваши у наших могут купить оружие, ну или еду с медикаментами. За сто кристаллов можно купить десять автоматов». «Десять? А я покупаю копье за двадцать», — покривила Айша лицом. — Автомат тебе в подземелье не пригодится, а почти что бесполезен, — Оксана покачала головой. — А вот копье проводит твою энергию. Кстати, пока ты здесь, ты можешь получать информацию, включая о том, как стать сильнее. — А что с теми, кто захочет подработать? Может, Саша еще успеет? — спросила Лера. — Я покажу, где прячутся выжившие, — Оживилась Айша, желая помочь людям. «Ты не можешь покинуть особняк, пока не получишь пятый ранг», — Лера покачала головой. «Зато, может, твой брат», — добавила Рыжая. Неизвестный мир. Некоторое время спустя. «Хотелось ругаться, потому что мои планы резко изменились, идея Оксаны мне, честно говоря, не понравилась». Выжившие и так в отчаянном положении, а наживаться за их счет — это, мягко выражаясь, плохо. Правда, женщины все же убедили меня, мол, так они хотя бы смогут выжить. «Заработать!» — оживился Гзор, зеленокожий уродец. Даже для разновидности гоблинов его народ был очень уж уродлив». «У нас и есть красотки! Хорошие красотки! Мы тоже хотим заработать!» Я посмотрел на него скептически и призадумался. «Сейчас мы шли по улицам этого разрушенного города. Я не забывал поддерживать заклинания ветра вокруг нас на случай стрелков и снайперов. Плюс на мне и Ниши были артефакты. «Хорошо, введи их. Посмотрим на ваших красавиц!» — кивнул я зеленокожему сопровождающему. — Я быстро! Тот пулей умчался в сторону лагеря орков. — Не боишься? — обратился я к мальчику, который сидел верхом на петухе. «Хо — Хо? Птица прищурилась, уставившись на меня. «Да — Да-да, ты хороший защитник, я не спорю! — рассмеялся я и похлопал петуха по спине. — Сейчас я, к слову, был медведем, — и в полном боевом снаряжении. — Нет, — тот покачал головой и улыбнулся, — я рад, что смогу помочь друзьям. — Мяса. раздались крики, и вдруг из дома напротив выскочили семеро орков — трое с топорами, двое с дубинами, а еще двое со своими стрелялками. Два с половиной метра ростом. Частично в тяжелой металлической броне, собранной из мусора. Шеи нет. Глаза жуткие, пасти огромные и зубастые. Да уж, орки тоже не красавцы. Стрелки открыли огонь. Но я успел выпустить ветер, и пули отклонились в стороны. А после ветер ударил вперед, сбивая с ног всю семерку. — Ко? — поинтересовался петух. «Нет на это времени». Я покачал головой и, вытянув палец, попросту расстрелял их каменными пулями. «На седьмом ранге это не составляет проблем. Но я, конечно же, взял изделие из Крита, чтобы ускорить дело. Времени не хватало совсем». «Прихватил стреляки. Отдам контрабандисту, а то он грустит». Мы пошли дальше, и на своем пути нашли еще несколько групп орков, и ладно бы только это, но нет. Мы наткнулись на большую колонну орков. Она состояла из двух танков явно местного производства, но улучшенных, отчего они стали походить на груду металлолома. Также было два грузовика, полных припасов, судя по всему, и на одном из них нашлись голубокожие пленники. «Это я удачно пришел». Оставив петуха охранять парня, я затаился и начал готовить заклинание. Как маг я все еще паршивый, но зато у меня бесконечная мана и куча артефактов. Про таких говорят. Сила есть, мастерства не надо. Танки ехали почему-то спереди, вокруг них шли орки. Также орки шли позади грузовиков. Всего их было под две сотни, и... Ни одного одаренного, воина или мага. Странно. В этом мире же есть подземелье. Ладно, все это неважно. Я закончил заклинание, и на первую часть колонны упал купол пустоты. Это как сфера пустоты, но купол. Ха -ха. Орки начали задыхаться, танки встали, а я вышел из здания, где прятался, и направился ко второй части колонны. Направив посох... Ударил разящим ветром, посылая сотни ветряных лезвий каждую секунду. Тяжелую металлическую броню орков ветер хоть и резал, но крайне плохо. Боюсь, тут и обычный огнестрел не поможет. Но орки защищали не все свое тело, поэтому бесчисленные лезвия нет-нет, да и пустят кровь кричали зеленые, несясь на меня с ружьями, пулеметами и топорами. Я же просто стоял и поливал их магией. Но вдруг на задних позициях противника вспыхнуло пламя, и, используя реактивный ранец, передо мной упал орк, закованный в роботизированную броню. Ха, неожиданно. Робот был четырех метров в высоту. Левая рука имела три пальца — которые крепко держали здоровенную дубину, а правая являлась пулеметом. В детстве я смотрел мультик про червяка Джима, и этот робот очень его напоминал. Маленькие ноги, массивные руки и основной корпус, а также крохотная голова, закрытая шлемом. Ха, чувствую полную герметичность, а также магический источник энергии. Кристаллы. Ты еще что за зверушка? Неважно. Ты сдохнешь. Робот навел на меня руку-пушку и открыл огонь. А я ударил градом камней и успел раньше противника. Часть камней попала в стволы пулемета, отчего там что-то хлопнуло, и он задымился. Но миг спустя на меня упала дубина, и мощь удара неприятно удивляла. А вот второй удар отправил меня в полет. Барьер выдержал, но просел знатно. Похоже, я был самонадеян. Этот противник может иметь еще немало сюрпризов. Бью магией, но лишь царапаю эту тяжелую броню. Да он словно танк, и этот танк бьет дубиной. Едва ухожу от удара, а часть здания позади меня обваливается». Поднимается пыль, с помощью которой я теряюсь из виду и переношу себе в руку молот. Да, я купил модуль «Перенос со склада» за сто тысяч кристаллов. Объективно говоря, это очень нужная штука. Вот и сейчас. В моих руках оружие, и оно бьет по ноге здоровяка. Но эффекта почти нет. Из чего сделана эта броня? Меня пнули и сверху ударили дубиной, впечатав дорогу. Едва не выплюнув все внутренние органы, я схватился за дубину и был поднят вместе с ней. Создав во рту сгусток глины, плюнул на голову робота и заляпал шлем, лишив пилота обзора. Он начал что-то кричать и бить дубиной, но я уже спрыгнул и находился позади. Молод запылал и я ударил им по спине робота. Тот попятился вперед, а я еще раз ударил. Ха, броня нагрелась, а значит... Мои мысли перебили орки-стрелки, которые начали палить по мне, задевая и своего старшего брата. Вот только эти пули лишь осыпались от удара об броню робота. Мне же было тяжеловато. Кинувшись к танкам, поливал робота пламенем, выпуская его из пасти. Тот же умудрился как-то очистить свой шлем от глины. Но я заметил искорки электричества. Похоже, его броня оснащена электрическим экраном. Он позволяет отделить от брони грязь, кровь, кишки и прочую дрянь. Чистильщик тоже так же умеет. Но неожиданно, что эта развалюха обладает таким же функционалом. Удар дубины смял танк и погнул башню. А я продолжил поливать тварь своим пламенем. Уже рот был обожжен, но я не останавливался. Как и орки. Те решили помочь своему товарищу. Пришлось их поджарить, за что едва не был расплющен дубиной. «Сдохни!» — выкрикнул робот, и его дубина покрылась электричеством, а моя левая лапа алой энергией. Дубина почти опустилась на меня, и я ударил по ней, но с трудом удержался на ногах, а вот робот, чья дубина лопнула и разлетелась по сторонам, попятился назад. Едва хватило, но мощно. Не зря страдал в подземелье. Перчатка мести. Крайне редкий артефакт. Каждый раз Когда вы получаете повреждение, перчатка заряжается, чтобы высвободить все накопившееся в одном единственном ударе. Подходит для рангов с 8 по 14. Примерная цена 59 двести. Прыгнув на робота в полете, ударил его пламенным молотом. И тот все же рухнул. А я начал бить его по голове но задней частью молота той, где шип. Он уже был обильно заряжен энергией, и парой ударов я все же успокоил тварь. «Осталось сотня орков», — думал я, но те с воплями и криками принялись разбегаться. «Че?» «Неожиданно». Спрыгнув с туши робота, принялся вливать в него свою силу. «Много силы!» И когда тот переместился на склад... Я едва не рухнул. Тяжко-то как. И, надеюсь, он на складе не взорвется, ну и не потечет топливо, к примеру. Очухавшись и напившись водой, направился к грузовикам. А тут и петух объявился. Ранее я ему приказал держаться подальше и охранять пацана. куа ква ква Птица выражала восхищение великолепным боем. Я же, кажется... Ребро сломал. «Эбось!» Услышал я вопли и увидел несущегося Гзора. Тот размахивался каким-то пистолетом и паяльником. За спиной рюкзак, а также десяток... Хоу! Какая неожиданность! Зеленокожие девушки были весьма миловидны лицом. Уши мясистые, как у всех гоблинов. В отличие от мужчин, у них имеется шея, и весьма тонкая, нежные черты лица, большие глаза и острые зубы. У них была скромная грудь, но весьма впечатляющие бедра. Не как окорочка, все в меру. Все они были снаряжены кто как. Кто-то имел роботизированную руку-экзоскелет, кто-то подобие брони, а остальные с оружием, похожим на арбалеты. Плюс рюкзаки и различное необычное снаряжение, видимо, для самообороны. — Вы одолели мех босса! — радостно воскликнул Гзор. — Это твои красавицы, которые хотят подзаработать! — перебил я его. — Да, лучшие и очень своенравные! — покривил он уродливым лицом. — Хм... Я вышел вперед и оглядел этих коротышек. «Условия знаете?» «Уверена, это будет всяко лучше, чем когда тебя насильно берет орк», заявила девушка с рукой экзоскелетом, что держала весьма массивный автомат. А за спиной у нее был рюкзак, к которому и подключалась рука. Она была ростом метр сорок, впрочем, как и все остальные гоблинши. В отличие от мужчин, у них были волосы, в основном черные, а у девушки передо мной белые. «А условия пятьдесят кристаллов. Что это за валюта, я не знаю, но Гзор говорит, что можно купить нечто полезное». «Ну не пятьдесят, а сто. И если берешь комиссию, то через меня и не больше десятой части». Кинул строгий взгляд на коротышку, а тут виновато заулыбался. «А купить? но ну, Много чего можно купить». Оружие — в моей руке появился автомат. Исцеление любых ран и болезней — магическое оружие. В руке появился пылающий кинжал. Но много чего. — Мы согласны, — уверенно заявила та. — Тогда есть два варианта. Вы становитесь моими слугами, как зор, или просто гостями. — Предпочту пока стать гостем. Не люблю подчиняться. Взгляд коротышки был уверенным и острым. Хм, она неплоха. Могла бы стать отличной слугой. Тогда вот, в моей руке появился овальный предмет. Положи на руку. Передал его. И та решительно сделала, как я велел. После чего из предмета вырвались ремешки и обвязали руку чуть ниже кисти. — Это гостевой браслет. С ним ты попадешь в особняк когда настанет время. Но вам нужно прибыть пораньше, чтобы привести себя в порядок. Также эти браслеты сберегут вас от совершения глупостей. «К примеру, они не позволят вам попытаться убить или навредить другим гостям», объяснял я работу чудо-браслетов. «Откуда они у меня?» «На аукционе владельцев купил. Классная штука. Нужно узнать». Может ли мой особняк такие же делать? Если сможет, то я неплохо сэкономлю. Вскоре в моих руках появилась дверь, и вручил я ее к Зору. Тут дверей нет, приходится носить свои. «Добычу, кстати, можете собрать. Половина моя», — указал я на трупы орков и направился к грузовикам. В одном были припасы и бочки, в другом — голубокожие и ящики. Людей было 30 — мужчины, женщины и дети. Выглядели они неважно. Видимо, это одни из тех, кто скрывался, а их нашли. Когда я запрыгнул в кузов массивного грузовика, люди прижимались к полу и выглядели напуганными. Дети же плакали, но матери закрывали им рты ладонями. А увидев меня, люди еще сильнее перепугались. Ха! У них были кандалы на ногах, и, собственно, все. Точнее, кусок металла с цепью, что приковано к ноге. Дети никак не были скованы. Хотя да, как они тут выживут? Я иду в ближайший лагерь выживших. Вас сопроводить или своим ходом уйдете? Поинтересовался я и призадумался. Правда, тут орки бегают. Вы... «Освободите нас?» — спросил крепкий на вид голубокожий мужчина. «Но почему нет? О, боеприпасы!» Вскрыв, один из ящиков обнаружил патроны. «Забираем!» «Кто вы?» Похоже, мой медвежий облик их немного смущал. Странствующий маг вытянул руку, создал в ней пламя. Просто мимо проходил. «Ко?» На крышу кабины грузовика запрыгнул петух, и с него сполз ниш. «Мы идем в лагерь выживших. Вы можете пойти с нами», — заявил мальчик. «Хм! А он крутой пацан!» «Ква-ква-ква!» Петух сорвался с места и, запрыгнув в один из домов, заклевал орка. По крайней мере, очевой был. «Но с вами ведь гоблины?» «Эти?» Кивнул я назад. Зеленые женщины увлеченно грабили орков, а Гзор, сгорая от зависти, ставил дверь внутри одного из домов. Я их подчинил. Полезные ребята. И нет, они не пойдут с нами. Я хочу поверить вам. У меня уже не осталось надежды. Пожалуйста, сопроводите нас. Взмолилась одна из женщин, прижимая к себе ребенка. «Главное, ведите себя тихо, и я не обещаю, что буду собой закрывать пули, но при встрече с врагом сделаю все, чтобы его убить». «Благодарю. Этого достаточно», — поклонилась та. «Хорошо. Тогда...» — кинув взгляд на второй грузовик, задумался. «Хватайте, вон те мешки. Там вроде как еда. И пойдемте. А ну да». Сперва кандалы. ку куа Вдруг из одного окна вылетел петух вместе с орком. Но в последний момент петух отцепился, а орк упал и сломал руку. Но мучился он недолго. Злая птица не знает, что такое пощада. И как же, наверное, странно выглядит моя команда. «Ну да ладно, пора спешить. Скоро прием!» первый официальный прием у владельца Александра, и планирую я его провести максимально эффектно и прибыльно».